Глава шестая Обед пролетел в тишине и как-то быстро. Мои одноклассники косились на девчонок и работали ложками, позабыв даже про грядущие бонусы. Девчонки кокетливо протирали стаканы полотенцами, изображая из себя опытных барменов. Я же, не теряя времени, обсуждал со своей пятеркой стратегию предстоящего боя. Фил, к а к т й л и м о л о т о в а взял. Если ты про о г н е н н у ю смесь, то да. Важно, кивнул толстячок. Кто будет их использовать? Мирону будет не до коктейлей, задумался Роман. Славик будет работать с рогаткой или призовет своего голема, которого мы, к слову, еще не видели и не знаем, каков он в действии. Первый демон не должен быть особо сложным, заметил я. Поэтому без разницы, что там у Славы за голем. Главное, чтобы у нас появилась возможность бросить коктейли. Нормальный Голем, отреагировал Славик, переставая изучать взятую из дома статуэтку. Б Боевой. Вот и проверим, Слав. А еще бонусы от зрителей, вспомнил Фил. Вот бы средний бонус хотя бы получить. Думаю, «Да и без бонусов справимся, мрачно бросил Мирон, скрывая тем самым нервозность перед предстоящим боем. Без подачек. Зря ты так, Мирон. Я покачал головой. Если зрители проголосуют, значит, они за нас волнуются. Ну и помочь, конечно же, хотят. Думаю, да и сами справимся, насупился здоровяк. Справиться, может быть, и справимся, дипломатично согласился я. Но что будем делать, если, к примеру, демон оторвет тебе руку? Помогут, неуверенно возразил Мирон. Кто? Ну, наши. Из наших тут только наша пятерка. Игнат Иванович еще, вспомнил Мирон. Он крут, он тут любого с одного удара уделает. Что-то я не вижу его рядом, возразил я. Нет, Мирон, наши лучшие союзники сейчас это наши зрители, особенно эту неделю, пока штрафов нет. Значит, Мирон танкует. Рома натодвинул от себя пустую тарелку. Щит уже есть, а слава призовет Голема. Так, т т к Фил и Михаил кидают огненную смесь, а я держусь рядом с Мироном и контролирую демона палочкой. Но там всего три заряда, Электро уточнил я. Электро кивнул Роман. Если получится, парализую демона в нескольких шагах от нас. Хороший план, кивнул я. Только мы забыли про копье и молот. Молот есть у Мирона, пожал плечами Рома. Правда, он короткий. Нормальный, тут же возмутился здоровяк. Мирон, даже не думай, я покачал головой. Хочешь без руки остаться? Да я чё, я ничего. А ш е с т я все-таки возьму, добавил я. Мало ли. Тем более парни с барахолки этих шестов натащили. Хоть з а с а л и в а й Вообще-то это для навеса. Педантично заметил Фил. Но один взять можно. О как! Щедрость, конечно, зашкаливает. Ну да, щита буду положено таким быть. Как вернемся, Роман п о с т у ч а л по столу, привлекая к себе внимание. Нужно будет подать заявку на открытие таверны и алхимической мастерской. Срок до утра. Фил, без тебя здесь никак. Понял. Расплылся в улыбке Крудау. Все будет сделано в лучшем виде. Хорошо, кивнул Дубровский. А Мирон со Славиком тогда займутся к у з н е й и разбором трофеев. Если будут, заметил я. Если будут, невозмутимо согласился Роман. Ну а мы с Михаилом? Договорить да ему не дала статуэтка. Она завибрировала прямо в руках у славика, и тот испуганно бросил ее на стол. Как только она очутилась на столешнице, из нее ударил луч света, на ходу превращаясь в иллюзию Демида Ивановича. Приветствую вас, судари и сударыни. к л а с с н ы й о т в е с и л легкий поклон в сторону стоящих за прилавком девчонок. Времени мало, поэтому перейду к делу. Через полчаса на центральной площади застав. Прибудут бонус ы этого дня. Он сделал паузу. Давай нам осмыслить услышанное. Сразу же после этого будет открыт выход в пустыню. Напоминаю, что без проводника в пустыню идти запрещено. Также та пятерка, которая первой обезвредит демона, получит значительный бонус. Мы переглянулись и, не с г о в а р и в а я с ь отодвинули от себя тарелки. За вами будут следовать несколько воинов шестами. На конце которых будут закреплены м а к р и с ы На них не обращайте внимания и не пугайтесь, если время от времени они будут запускать в небо осветительные шары. Классный покосился на висящую посреди зала не работающую люстру и добавил: не забывайте, что в данный момент вы участвуете в состязаниях Золотой Меч и практически круглосуточно находитесь под наблюдением везде, кроме ваших личных домов и комнат. Наружные макрисы подзаряжаются весь день и осуществляют отправку з а п и с и каждый час, а вот макрисы, расположенные внутри помещений, обычно меняются раз в сутки. На этом моменте д м и т Иванович с намеком посмотрел мне в глаза. Будьте осторожны, друзья мои, будьте максимально осторожны. На моей памяти еще ни одни состязания не обошлись без жертв. Ради своих семей и древних будьте предельно осторожны. Это не игра. В голосе Классного засквозила такая тревога, что я на мгновение заволновался. Признаться до этого момента я относился к вылазке как к чему-то несерьезному, но слова д е м и д о Ивановича будто бы отрезвили меня. Прошу каждую пятерку прибыть на центральную площадь своей заставы. В голосе Классного появились торжественные нотки. И да начнутся состязания. Статуэтка перестала вибрировать, и иллюзия тут же исчезла. Несколько секунд в зале стояла оглушительная тишина, а затем скрипнул отодвигаемый кем-то стул. В считанные секунды в таверне поднялась суета, и пятерки одна за другой начали покидать помещение. Пора, парни. Роман, дождавшись, пока в таверне останемся только мы, поднялся на ноги. Пойдем посмотрим, какой бонус мы получили. И получили ли? Не громко добавил Фил. Один момент. Я сходил на кухню, нашел там валяющееся копье, не влезшее на стену, и вернулся в зал. В сторону, ребят, предупредил я товарищей, и размахнувшись тяжеленным дрыном с ржавым наконечником, впечатал его острие в люстру. Раздался оглушительный звон, и на пол посыпались стекляшки. Ты что делаешь? Прекрати! Люстру-то зачем? Со всех сторон тут же посыпались крики, причем больше всех возмущались девчонки, а я, не обращая внимания на ребят, упорно сбивал люстру с крюка. д з а н г Наконец-то она слетела, с к р е п е ж а и звонко впечаталась в пол. Во все стороны брызнуло стекло, а Алексея в сердцах выдало. Вот дебил! Роман, проверь своим ч у т ь е м попросил я, не обращая на грому в ни капли внимания и с уважением рассматривая копье. Несмотря на свою длинную тяжесть, его управляемость мне понравилась. Мы уже проверяли здесь все, вздохнул Дубровский, сообразив, что я хотел сделать, и люстру в том числе. Хотя стой, Дубровский нахмурился и, подойдя к люстре, присел на к о р т о ч к и Ребята, смотрите, Макрис. Ловко отогнув центральную чашу, он вытащил едва заметно пульсирующий желтым кристалл. Режим записи? Тут же распознал Филип. п А сама чаша – это же подавитель! Т точно, согласился Славик, изучая люстру. Хитро придумали. Что будем делать с макрисом? Задумчиво протянул Роман, покосившись на покрасневшую Алексию. Положи его на пол, попросил я Дубровского. И, дождавшись, когда кристалл окажется на полу, силой опустил на него каблук сапога. Зачем? – воскликнул Фил. А не знаешь, какие дорогие! Ты только что сотню золотых разбил! Сто пятьдесят, поправил Филиппа Славик. Простите, парни, чё-то психанул. Рассказывать о наших с а л е к с е й обнимашках я совершенно точно не собирался. Пора. Роман мои действия никак не прокомментировал, но я почувствовал идущее от него одобрение. Надеюсь, все готовы. Готовы, отозвался Мирон. Пошли уже. Мы приберем здесь, мальчики, мило прощебетала Лайна, и догоним вас. Без нас в пустыню не уходите. Фил, Славик и Мирон, не с г о в а р и в а я с ь посмотрели на девчонок с удивлением, и Роману пришлось пообещать. По пути объясню. А когда мы с парнями уже выходили из таверны, мне в спину донеслось едва слышное: спасибо. К тому моменту, как мы добрались до площади, Рома успел рассказать, откуда взялись девчонки и почему идут на вылазку вместе с нами. Не сказать, что парням понравилась эта идея. но вкусные обеды склонили чашу весов в пользу дам. Ну а когда ребята узнали, что Алексия из семи громовых, а Айна из п ы л а в ы х то спор окончательно утих. Два мага, одна из которых умеет кидаться молниями, а вторая огненными шарами, точно не будут лишними. Смотрите, Фил первым оказался возле стоящего прямо посередине площади контейнера. Тут еще и записки есть. Действительно, кивнул Роман, изучая целый ворох писем. Экспресс доставка писем недешевое удовольствие, кстати. Это организаторы, уверенно заявил Филип, п и Мирон поддержал его согласным м ч а н и е м В прошлом году на почте отдельное окошко работало для писем в Золотой Меч. п о ч и т а е м застенчиво предложил Славик. Фил, Михаил, кивнул Роман. Прочтите несколько писем, а потом мы все вместе посмотрим, что нам досталось. Молодец, Дубровский. Не стал смешивать мягкое с теплым. Сначала письма, потом распаковка бонуса. Надеюсь, Фил сейчас все сделает так, как мы обговорили за обедом. Да будет шоу! С выражением прочел Фил. Спасибо вам, уважаемая Марго, но тут люди жизнями рисковать собираются, а вам шоу. Просто огонь! Я поспешил прочитать свое письмо, пока Фил не наговорил ничего лишнего. От души, Рамзес. Вот только интересно, э т о вы про местную погоду или про нашу пятерку. Прекрасная работа, Фил уже читал следующее письмо. Спасибо, Анна. Я так понял, вам понравилась наша дверь. Восхитительная работа, парировал я. Иван, благодарю за лестный отзыв, и это мы только начали. Все для пятерки, Фил с гордостью посмотрел на нас. Слышали, парни? Все для пятерки. Спасибо, Бисантин, не подведем. Пятерки с уважением. Я с намеком посмотрел на Мирона от Алексея Колосова. «О, -о, -о, О, смущенно прогудел Мирон. Я знаю этот род. Недалеко от нашей волости живут. Ну вот, Мирон, протянул я. А ты говоришь, до нас никому дела нет. Простите, потупился здоровяк. И спасибо. Голос. Фил прочитал письмо и посмотрел на всякий случай с обратной стороны. О, тут инициалы стоят. И.И. Это что за нами даже дворяне наблюдают? Почему дворяне? Удивился я. Ну, обычные инициалами дворяне подписываются, пожал плечами Филипп. Что там у тебя дальше? Для команды дальше было написано Михаила, но я вовремя прикусил себе язык. Романа. Спасибо, Валентин Вист. Под чутким руководством Романа наша пятерка обязательно добьется поставленных целей. Фуф, как же хорошо, что это письмо попалось именно мне, а не Филу. Иначе я боюсь представить последствия этой информационной бомбы. Просто огонь! Смущенно прочитал Филип. п От Мирабель Дель Кор. Ха! Я развернул следующее письмо. И у меня тут просто огонь от Сиви. Там на почте что, есть список готовых пожеланий? Ну да, кивнул Фил. Что к десять вариантов висит. Выбирай, какой понравится. Ну или можешь сам что-нибудь написать. Удобно. Немного подумав, согласился я. Что у тебя дальше? Написано вместо голоса, отозвался Филипп. Спасибо, уважаемый Блэк Юникорн. И тут же повернулся к нам и добавил громким шепотом: Получается, нас Западники тоже смотрят. Круто, подтвердил я, беря в руки очередную записку. Бонус плюс пять процентов к урону по представителям гильдий. Ха, Мирон, тут похоже твой собрат из Вольных голос прислал. Спасибо, Илья. Но представителей гильдии мы, конечно же, бить не будем, если не перейдут рамки дозволенного. Холодно уточнил Роман. Филип, п а прочитай вот ту записку янтарного цвета. к о м а н д е на пивко, послушно прочитал Фил. Пусти ь раны им. Хм. Что-то я не понял, уважаемый к и с о н ы ч что такое пивко и почему это нам рано? Внимательно слушающие нас парни недоуменно начали переглядываться, а я лишь усмехнулся. Не может быть, чтобы в этом мире не было пива. Хотя, если нет, то может мне его ха -ха, изобрести? Стану пивным бароном. Михаил, ты понял, про что это? Толстичок заметил мою улыбку и не удержался от вопроса. Это зелье такое, Фил. Я постарался перестать ухмыляться. Дает бонус к общению и повышает настроение. Также увеличивает навык рукопашного боя и повышает экспертность в вопросе политического управления государством. Хорошая вещь, тут же одобрил Фил. Полезная. Спасибо, уважаемый к и с о н ы ч Уважаемый к и с о н ы ч наверняка форточник, раз уважает пивко. Может, это скрытое послание? Хотя вряд ли, наверное, просто ценитель. Я усмехнулся и потянулся за следующим письмом. Ого, Фил, это про тебя. Я встряхнул сложенный вдвое листок и с выражением прочитал: голос за перебежчика от господина Андреева. Я покажу ему перебежчика, пробормотал Фил, смешно нахмурившись. Посмотрим, что бы он на нашем месте сделал. Да не кипятись, Фил. Я решил поддержать т о л с т я ч к а Главное, человека тебе беспокоится и поддерживает. Ну ладно, недовольно протянул Филип, доставая следующее послание. Пятерка. Хм, романа лучше всех. Спасибо, уважаемая Елизавета. Наш роман действительно самый-самый. Я же н е у д е р ж а в ш и с ь заглянул в записку и благодарно кивнул Филипу. п Вместо романа было написано Михаила. И если бы Фил прочитал как есть, даже боюсь подумать, как бы отреагировали Дубровские. в п е р ё д на пустоши. Прочитал я письмо и с сомнением посмотрел на целый мешок оставшихся записок. Уважаемые приклеи от души. Этим мы сейчас и займемся. Подожди, перебил меня Фил. Вот интересное. На бонус, прочитал т о л с т я ч о к и хлопнул по контейнеру. Спасибо вам, уважаемая Накоза. Сейчас как раз узнаем, что нам досталось. Простите, уважаемые зрители, что не все ваши письма прочитали вслух. Я нашел глазами светящийся Макрис и кивнул на мешочек с письмами. Обязательно ознакомимся с ними, как вернемся с вылазки. А сейчас давайте посмотрим, что нам досталось. Подхватил Фил вопросительно, смотря на Романа. Тот разрешающий кивнул, и Фил при помощи Мирона потянули крышку контейнера наверх. Восемдесят наград. Между тем проговорил я, сверяясь с припиской на контейнере. И это значит, что нам достанется сверхзначительный бонус. Эх, чуть-чуть до грандиозного не хватило. Ого! Тут же раздался восторженный вопль Филипа. п Это шураган четыреста. О чешуедь! прогудел Мирон. Настоящий ураган. П Повезло, судя по г о р е щ и м глазам Славика, нам досталась какая-то мощная штука. Боезапас проверили. Ровным голосом уточнил Роман, хотя от него тоже веяло радостью и удивлением. Нема, тут же погрустнел Мирон. Только что в магазине. То есть шесть зарядов, п о д ы т о ж и л Филипп. На одну вылазку точно хватит. Я заглянул в контейнер и увидел что-то наподобие ручного гранатомета с массивным дисковым магазином. Внушительная вещь. А пользоваться этим чудом кто-нибудь умеет? поинтересовался я, уже представляя м и р о н а с этой бандурой на перевес. Я нет, смутился Фил. Я тоже, с сожалением вздохнул м и р о н Мне ни к чему, покачал головой Роман, а у меня под ложечкой предательски засосало. Да ну! Не может такого быть, чтобы никто из парней не умел стрелять из этой бандуры. Я умею. Обнадежил было нас всех Славик, но тут же добавил: "Теоретически". Приехали, да Славик не в жизнь эту пушку не поднимет. Может, девочки умеют? протянул Филипп, с сожалением смотря на м а т о в о черную игрушку для крутых хвояк. Думаю, это мало вероятно. Хладнокровно проговорил Роман. Может попросить кого-нибудь из солдат? предложил Филипп. Нет, тут же отреагировал Мирон. Мы сами должны победить этого демона. Где, кстати, твой щит? отстраненно заметил Роман, не сводя глаз со смертоносной пушки. Ой, точно! Кузнец хлопнул себя полбу и умчался в направлении дома. Уже потихоньку смеркалось, дневная жара отступила, и Мирон вполне мог позволить себе небольшую пробежку. Глядишь по пути солдат встретит. Словно в ответ на мои мысли из-за угла вывернул жижек, идущий в компании двух солдат. И я печально вздохнул, вспомнив про наше небольшое затруднение. Да, не хватало еще насмешек со стороны местного гарнизона. Добрый вечер, господа гимназисты. Готовы выступать в пустыню? Поприветствовал нас сержант и, подойдя поближе, с интересом заглянул в контейнер. Ого, ну и любят же вас зрители. И чем только их сердца завоевать успели? Обычно такие пушки минимум через неделю приходят, и то очень редко. Да вот, Хмурат озвался я, долго ли у м е ю ч и Вы что, Жижек с удивлением пробежался по нашим кислым лицам? Не умеете обращаться с ураганом? Даже если не умеем, пробурчал Филипп, то что такого? Да ничего, пожал плечами Жижек. Просто по правилам состязаний вы не сможете им воспользоваться. Стоп, стоп, стоп! Я шагнул вперед. То есть, если бы нам прислали УК, мы бы тоже не смогли им воспользоваться. Ха-ха-ха! Искренне расхохотался сержант. Ну ты парень даешь! УК прислали. Он покосился на ухмыляющихся солдат и покачал головой. Ой, не могу, ребят, н а смешили. У меня тут же возникли нехорошие мысли в отношении организаторов состязаний. Вроде как и бонус крутой прислали, но в то же самое время получается абсолютно бесполезный. Чего смешного, сержант ж и ж и к Уточнил я. Может среди нас присутствует оруженосец? Да в ы еще маленькие. Добродушно усмехнулся в о и н Куда вам? Будто только оруженосцы умеют с гранатометами обращаться. Как как ты сказал? Не понял меня ж и ж и к Гранит? Это что еще за зверь? Гранатомет, говоришь? Роман задумчиво посмотрел на меня, будто что-то вспоминая. Михаил, а попробуй к а с т р е л ь н и из него.